Глава 16. Малая. «Выглядит паршиво», — сообщает Пайпер, разглядывая целый архив из документов и таблиц. «Это нужно собирать в презентацию». Гэри с Себастьяном спорят уже полчаса и успели ей надоесть. План изменений в работе операционной дирекции на второй квартал готов, но они все не могут договориться, как его презентовать. Два раза шумели так, что Пайпер боялась или надеялась, что они подерутся. Когда они вышли из кабинета и решительно подошли к стойке, она поняла свою ошибку. Нужно было вовремя сбежать на ланч. Любопытство ее когда-нибудь погубит. Возможно, прямо сейчас. Стоило им облокотиться на стойку по обе стороны от неё, почта мигнула новым сообщением. Теперь она разглядывает непонятные никому, кроме них, файлы Понимая, что с этим на комитет по изменениям идти нельзя? Если не поняла она, не поймет никто. Нет, ну утыковка способен, он тоже думает мысли в случайном порядке. Может, просто поймает вайп. Но все остальные? Да и как Гэри собирается это показывать? Переключаться между документами? Чушь. Соберешь? Невозмутимо спрашивает Себастьян, и Пайпер понимает, что попала в ловко расставленную ловушку. Они спорили не о том, как представить план. Они спорили, кто из них будет собирать презентацию, и теперь ждут, что она просто сделает работу за них, двух хитрых задниц. «Не-а», Пайпер качает головой, — «я тут ничего не понимаю». «Конечно, понимаешь», — спорит Себастьян. «Ты вместе с нами готовила план». «Я присутствовала, когда готовился план. Это другое». «А я вот запомнил пару блестящих идей», — замечает Гэри, как бы случайно. «Точно», — подхватывает Себастьян. «Ты ведь часть нашей команды, да?» «Незаменимая, лучшая часть, лучшая из всех нас», — поправляет Гэри. Пайпер тяжело вздыхает и с тоской смотрит на файлы. «Значит, Райан с Чедом уже послали этих двоих в жопу, а Гомес еще дальше». И ни Гэри, ни Себастьян не готовы тратить свое время на презентацию, а значит, остается только она. «Когда это должно быть готово?» — спрашивает она уже, жалея себя. «К утру», — отводит Гэри взгляд. Себастьян виновато улыбается и поводит плечами. «Я принесу тебе целый чайник от Райана», обещает он. «А я куплю пиццу», — добавляет Гэри. «Как им можно отказать?» Пайпер иногда кажется, что это лучшие мужчины в Нью-Йорке, и ей страшно повезло с ними работать. Себастьян, хоть и продолжает душнить на совещаниях, всегда помогает ей с чем-нибудь разобраться. Гэри — это просто Гэри Барнс. Они за два месяца крепко сдружились, и теперь он доверяет ей даже самые запутанные вещи. Иногда, правда, она их обоих ненавидит. Вот в такие моменты, как сейчас, когда перед ней гора непонятных файлов и меньше суток на то, чтобы собрать из них вменяемую презентацию. «Мне нужно полчаса», — просит она. «Посмотрю внимательно и скажу, смогу ли я это сделать». «Малая», — сияет Гэри, — «ты лучшая». «Пепперони», — вздыхает Пайпер и открывает первый файл. «Двойная» утверждает тот по дороге к себе в кабинет. Себастьян задерживается рядом, заходит за стойку, готовый помочь и ответить на вопросы. «Вот отсюда нужно как-то выудить суть», — показывает он. «Здесь целая процедура описана. Хотя там в конце есть список изменений. Может, взять только его?» Пайпер огрызается, хотя на самом деле рада, что он рядом. С ним она быстрее поймет, что нужно собрать и куда, С тяжелым сердцем она открывает ежедневник и пытается выписать, что необходимо показать в презентации. Чёрт с ним. С последовательностью она потом определится. «Тебе в чайник чего налить?» — спрашивает Себастьян, когда они доходят до последнего файла. «Чай или кофе?» «Райан тебя убьет, если ты в его чайник нальешь кофе». «Чайники для чая!» — говорят они одновременно их хохочут. Если не зависать над каждым слайдом подолгу, получится закончить еще до полуночи. Ее однокурсники часто жалуются на то, что работают по 14, по 16 часов в день. Пайпер в курсе, что Гэри ее балует. Отправляет домой еще до того, как уйдет сам. Предупреждает, если появляется к полудню, чтобы она тоже могла прийти попозже. Не на что жаловаться. Ее даже уговаривают собрать эту презентацию. Кто-нибудь другой на его месте просто заставил бы. Из того, что Пайпер выучила об американских компаниях, это была наименее американской. Тут даже стажеры не задерживались в этом статусе больше полугода, их либо переводили на должность, либо увольняли. Я успею, выдыхает она и проверяет ежедневник. К утру точно успею. Знаю, уверенно отвечает Себастьян и треплет ее по макушке. «Далеко пойдешь, малая». «Не надо только меня мотивировать», — морщится Пайпер и толкает его в бок. «Ты лучше этого». «Я тебе не Джанин». «Тот звучит настолько гордо, насколько это возможно». «Я с тобой честно говорю». Пайпер поворачивает голову и сталкивается с ним взглядом. Даже не верится, что месяца три назад они с Себастьяном Макрори хотели убить друг друга. А на самом деле на него можно положиться. Это ведь благодаря ему Саймон прячется за монитором каждый раз, когда она заходит в отдел продукта. Ну и благодаря Гэри, конечно. Саймону нравится его хребет. Он у него единственный и неповторимый. Вырвут же. «Спасибо», — улыбается Пайпер и пожимает плечами. «Я за чайником». Себастьян уходит, и Пайпер возвращается к своим записям. «Нужно, наверное, начать с логистики». У них самая сложная часть. «Привет, Фло!» — слышится отдаляющийся голос. Через секунду из коридора выплывает Флоренс Миндоса. Сегодня она выглядит даже лучше, чем обычно. Смуглая кожа сияет, будто изнутри. Волосы рассыпаны по плечам идеальными волнами. Она даже одета в то, что Пайпер вряд ли решилась бы носить. Каждая складка на темном деловом костюме подчеркивает великолепную фигуру. Слишком великолепную, она как будто не настоящая, с этими ее темными глазами, красными пухлыми губами, словно вылепленными искусными руками. Очень хочется ее ненавидеть, но не получается. Пайпер до сих пор помнит утро понедельника, когда Гэри вернулся из Марокко. Она, конечно, сама себе тогда многое придумала. Да, они проговорили половину субботы. Да, это ощущалось как нечто большее, чем просто разговор с боссом, но это не значило, что стоит в него влюбляться. Теперь она умнее или мудрее, она не ведется на его доброжелательность и знает точные границы их дружбы. Тем утром Гарри приехал на работу в отличном настроении, которое никто, даже Чет, не мог испортить. Пайпер почувствовала это издалека, но не поняла причину, пока тот не подошел вплотную к стойке. У него на шее были засосы, объяснившие все. Ясно ведь, откуда они появились и почему он не пытался их скрыть. Чертовы засосы на его чёртовой бычьей шее от его чёртовой девушки. Пайпер до сих пор помнит звон, с которым разбилось её сердце. Она была достаточно глупой, чтобы забыть о существовании Флоренс, и расплата за это прилетела моментально. Сейчас... Она не позволяет себе думать о нем как-то иначе, кроме как о боссе. Как бы это ни выглядело, на самом деле в их отношениях мало что изменилось. Они общаются только на работе. Он не в ее лиге. Она — просто ассистент. Хороший ассистент, Черт возьми. «Добрый день», — улыбается Пайпер. «Мистер Барнс вас ожидает?» «Это вряд ли, конечно. В календаре не стоит никакой встречи и он собирается весь день провести в документах и на телефоне с остальными. Дирекция готовится к завтрашнему совещанию. «Как будто мне нужно, чтобы он меня ожидал», — холодно отвечает Флоренс, смиряя ее странным взглядом. «Простите, Пайпер становится неприятно. Просто обычно... Обычно что? Обычно мистер Барнс планирует встречи заранее». Сложно оставаться профессионалом, когда так презрительно смотрят. «Что ты здесь, по-твоему, делаешь?» — уточняет Флоренс, наклоняя голову. «Думаешь, что ты его... Как вы это называете? Рабочая жена?» «Простите, мисс Мендоса, Пайпер окончательно теряется от агрессии. Так себя даже Макрори не вел». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты все понимаешь?» Прибереги свои оленьи глаза для кого-то другого. Я тебя вижу насквозь. Думаешь, ты незаметно проскальзываешь в его жизнь? Становишься незаменимой? Хочешь, чтобы он нуждался в тебе? Такая у тебя тактика». Флоренс сверкает глазами, и Пайпер невольно вжимается в стул. «Что на нее нашло? Почему она все это говорит? Нет, может, это и было бы правдой, но они с Гэри оба знают, кто они друг для друга». В их общении есть границы. И что плохого в том, что она делает? Это из-за того, что они вместе ищут Гэри Джеймса? Но она ведь просто помогает. «Я вижу», — довольно кивает Флоренс. «Ты очень наивная девочка, если думаешь, что это тебе поможет. И очень настойчивая. Будь осторожна. Скоро он начнет от тебя уставать». «Фло!» Со стороны кабинета раздается рык Гэри. «Зайди». Она в последний раз смиряет Пайпер взглядом и отворачивается. «Привет, дорогой!» Ее тон мгновенно меняется. «Хотела забрать тебя на ланч!» Дверь за ними захлопывается так громко, что стекла дрожат и грозятся осыпаться. Пайпер опускает глаза в свои записи и только теперь понимает, что строчки не разобрать. Она моргает, и две слезинки падают на бумагу. Вдруг Флоренс права. Может, это так и выглядит со стороны, как будто Пайпер намеренно лезет в его дела, чтобы. Нет, Себастьян уже до смерти задрал бы шутками. Она аккуратно вытирает слезы, которые так и норовят палиться градом. Опять не хватало еще, чтобы макияж потек, сидеть потом с красными глазами весь день. Лицо операционной дирекции. Ага, гиперчувствительное лицо. Пайпер даже не понимает, от чего больше плачет — от обиды или разочарования. Все это время она успокаивала себя тем, что у Гэри идеальная девушка, красивая, изысканная, как куколка, и умная. Она же, черт возьми, галеристка, разбирается в искусстве и всем таком. Эта разница между ними всегда была огромной. Высокая, тонкая, интеллигентная Флоренс, которая порхает между выставками и гало-ужинами и Пайпер, которую вся дирекция называет не иначе, как «малая». Она никогда не будет такой же утонченной, зато может сделать презентацию, которую никто не хочет делать. И теперь понимать, что Флоренс — это не какой-то недосягаемый идеал, а обычная красивая стерва из школьных комедий, почему-то даже больнее. Почему он с ней тогда? Гэри сказал никому не позволять себя оскорблять, а вот это? «Можно считать оскорблением?» Дверь снова распахивается, и Флоренс практически вылетает из кабинета и проносится мимо неё. «Стой!» — командует Гэри. Та останавливается в метре от стойки и как-то даже пригибается, опуская голову вниз. Волосы падают на лицо, скрывая его выражение. «Ты кое-что забыла?» «Он не рассержен. Он взбешён». Пайпер всего раз слышала такую ярость, и то в трубке, когда сообщила ему имя Гэри Джеймса. Страшно поворачиваться. Получается, он все слышал. Сложно представить, что можно сказать в такой ситуации. Как объяснить, что она ничего не делает из того, в чем ее обвинили. Еще и заплаканная. Ну что за день? Флоренс поднимает голову и чуть наклоняется в ее сторону. Прошу прощения, мисс Нолан» произносит она медленно, темные глаза горят от злости, и это совершенно не сочетается с ее речью. Я не имела в виду то, что сказала. Она тут же отворачивается и уходит, теперь держа спину ровной, но быстро цокая каблуками. Пайпер провожает ее взглядом и в глубине души надеется, что вернется та не скоро, хотя бы не сегодня, И без того слезы уже не остановишь, а ей еще чертову презентацию делать. Пайпер, зовет ее Гэри, и его голос теперь звучит намного мягче. Чтобы на него посмотреть, приходится собрать все силы в кулак. Да, он выглядит рассерженным, но в то же время обеспокоенным. Как же не хочется, чтобы он начал этот разговор об их ролях на работе. Ты в порядке? спрашивает он. Да, мистер Барнс. Он кивает и уходит вслед за Флоренс. Пайпер запутывается в собственных чувствах и совсем не знает, как реагировать. Она продолжает плакать, теперь, видимо, просто от пережитого стресса. Макияж уже не спасти, но дело не в нем. Гэри заставил свою девушку перед ней извиниться. Значит ли это, что он с ней не согласен? Или это и было то самое не позволять себя оскорблять? Что же? Тут вышел прокол. Она позволила. Опять. Что с ней не так? Почему, когда она с друзьями или играет, то может и огрызнуться, и поругаться? Но стоит появиться на горизонте реальной опасности, пугается и застывает. Это что, так всегда будет? Гэри возвращается со стаканом воды в руках. Он заходит за стойку и протягивает воду Пайпер. «Не слушай ее», — тихо говорит он. «И прости, пожалуйста, ты здесь не при чем. Это наши вопросы. Ей не стоило тебя втягивать». Первый же глоток помогает немного успокоиться. Гэри нависает над ней, горячий и безопасный, и он только что сделал для нее больше, чем вообще мог сделать начальник. Он заставил свою девушку перед ней извиниться. Осознание того, что именно произошло, заставляет последнюю клетку мозга орать от разрывающих сердце чувств. Папер поднимает голову, смотрит на Гэри, пытаясь понять, почему он это делает. В серых глазах беспокойство и вина, и теперь хочется успокоить уже его. «Я в порядке», — с трудом прорезается голос. Он звучит плоско и безжизненно. «Сейчас вернусь к презентации». «Знаешь что?» Он закрывает ее ноутбук и забирает его. Мы сейчас пойдем ко мне и будем собирать вместе. Но я могу сама. Себастьян мне все показал. Ты вообще все можешь, бурчит Гарри под нос. Но сейчас я не хочу, чтобы ты сидела здесь с красным носом. Идем. Пайпер послушно встает. Спорить бесполезно. Если он решил, что им нужно делать это вместе, значит так и будет. Спасибо. Выдавливает она из себя, опускаясь в кресло напротив его стола. «Ну, тут пока не за что», — вздыхает Гэри. «Пицца еще не приехала».